Глава вторая. Тайный мир и юбилей Аввакума. Один из книг теосов и факультистов начала XX века, например, из труда француза Эдуарда Шуре Великий посвященный, я вынес мысль о существовании как минимум трех миров, действующих в одной Вселенной в одно и то же время, но по разным законам. Первый мир всем понятная и привычная объективная реальность, данная нам в ощущениях. Я родился и вырос в Советском Союзе и воспитан как диалектический материалист, а с идеализмом и его столпами, прежде всего Гегелем, познакомился уже во взрослом возрасте. Философию права прочитал в Лефортовской тюрьме в 27 лет и был потрясен. Но все же остался материалистом, то есть полагаю, что реальность существует не в моей голове, а отдельно от меня. Не знаю почему, но самый жесткий и суровый материализм не мешает мне разделять и некоторые мистические идеи. Далее, помимо первого, реального мира, существует второй мир, тонкий. Мир энергетических потоков, эфирных тел, аур, но сфера вернадского. Мир, отлично знакомый экстрасенсам, медиумам, колдунам, шаманам и проч. Тонкий мир постигается через обретение сверхчувственности, открытие третьего глаза. В тонком мире можно научиться ориентироваться, потратив, скажем, два года, а лучше три — Сроки зависят от упорства адепта на ежедневные упражнения, аутогенные тренировки, медитации, разнообразные практики вроде очистительных голодовок, постов или бдений, периодов без сна. Сюда же относятся и рискованные, опасные для здоровья, но широко известные практики употребления психоактивных веществ. Наконец, третий мир, простирающийся за пределами первых двух, мир таинственный или тайный или сокрытый. Дорога в этот мир лежит обычно через посвящение учителя или, в случае с профессиональными служителями церквей, священниками, через рукоположение. Этот мир открыт для самых достойных, и даже не все сильные медиумы, экстрасенсы или шаманы проникают в этот третий таинственный мир. Подавляющему большинству живущих вообще лучше бы не знать о тайном мире. В него проникают единицы, и далеко не сразу, а лишь с возрастом, после прохождения долгого и извилистого духовного пути. И даже если кому-то кажется, что он сумел проникнуть в тайный мир, такой исследователь никогда не может быть в этом уверенным. Так и я не уверен, что смог войти в него. Больше того, проникновение в тайный мир, если оно и состоялось, не гарантирует никакой практической пользы. Обретенное знание может оказаться бесполезным для жизни в мире реальном. Я убежден, что фигура Авакума принадлежит к тайному миру. Например, школьникам и подросткам бесполезно советовать прочитать житие протопопа Авакума, они просто ничего не поймут в этой страшной и грубой древней повести. Термин «оккультный» от латинского оккульт «сокрытое», я употреблять тут не буду, он себя давно дискредитировал. В современном языке под оккультизмом понимают магию, популярную эзотерику и всякого рода паранормальные явления. Термин «затаскан», «извращен» и безвозвратно опошлен массовой культурой. Сокрытое перестало быть сокрытым, превратилось в широко известное. Я предлагаю возводить понятие «тайного», «сокрытого» именно к понятию церковного таинства, на латыни «сакраментум», на иврите «сакрамент», на греческом «мистериум».